но вот, наступило 1 августа 1914 года. Началась Первая мировая война. Турецкое правительство допустило колоссальную политическую ошибку, которая стоила в Турции развала ее империи. Турки примкнули к Германии и Австро-Венгрии, объявив Англию, Францию и Россию своими врагами. Были среди млада поклонники Англии и Франции, однако их лидер – Энвер Паша был германофилом, к тому же Германия воевала против России, вечного врага Турции. заявление мобилизация, парады и фронт. При всех своих аналистических идеях граждане Таманской империи, как евреи, так и арабы, сразу заявили о своем турецком патриотизме и верности стране. В Иерусалимской мечети эль войну объявили священным джихадом. Мэр тель мэр Дизингов, тоже стал турецким патриотом. Надел феску и организовал верноподданические манифестации, манифестации в городе. Это не означало, что евреи и арабы сильно рвались под ружье и в окоп. Но кто действительно чувствовал себя неуютно, так это были христиане Палестины. В начале войны турецкое правительство сделало все то же, что и другие воюющие страны. Оно предложило иностранным подданным, гражданам враждебных государств, покинут страну. В 1914 году престарелый градоначальник Яфу погрузил в пара на пароходы 6000 российских граждан, евреев, русских и отправил их с Богом в Александрию. И вот настал час выбора для русских и польских евреев, не принявших по приезде турецкого гражданства и к тому же пригретых Англией. Часть из них села на пароход и отправилась в египетскую Александрию под защиту Англии. Туда же отправились и почти все православные монахи и монахини Святой Земли. Сионистское движение оказалось застигнутым врасплох. Австрийские германские сионистские лидеры заявили, что Германия сражается за правду, справедливость, свободу и мировую цивилизацию. Французские евреи считали, что мировую цивилизацию сражаются как раз они. На фронтах российские и германские евреи убивали друг друга. Пока сионистское движение разбиралось, как немецкий или австрийский сионист должен вести себя по отношению к русским или французским собратьям, инициативу в свои руки стали брать местные и пока малоприметные во всемирном масштабе сионисты Палестины. Перед ними встали сложные вопросы, и впервые решать их пришлось им самим, без оглядок на заморских менторов. Главный вопрос стоял так. Если евреи начнут покидать Палестин, то создание еврейского государства, о необходимости которого все время говорили сионист может и вовсе не состояться. Евреи должны оставаться в Эрец-Исраиле, однако для этого они должны будут принять турецкое гражданство. Соответственно, мужчины будут призваны в армию, а с остальных по 12 меджидье. Мнения, как всегда, разделились. Элейзер бен Юуда и Давид бен Гурион выступали за турецкое гражданство, несмотря на воинскую повинность. Здесь можно заметить, что в турецкой армии обычно служили 7 или 8 лет. Молодой, пока малоизвестный, бен тоже надел феску и отправился по еврейским поселениям агитировать за турецкое гражданство, за нашу страну, как он тогда называл Атаманскую империю. Он полагал, что Турция победит войне и призывал, организовывать турецкой армии еврейский батальон. Его страна знала, однако, что сионизм – это национальное движение, и поэтому выслала активиста Бен-Гуриона за свои пределы вместе с проанглийскими настроенными сионистами от греха подальше. Будущий премьер-министр Израиля отправился в США. Сионистская деятельность, как несовместимая с турецким патриотизмом в условиях военного времени, была в Атаманской империи прекращена. Да не было антисемитским выступлением Против евреев Как иногда пытаются показать некоторые историки Вывески в еврейских магазинах не срывали Даже если они были сделаны на иврите В войное время турки старались Представить страну Как национальный монолит Турцию и Германию Поддержали многие евреи Палестины Солидарные, солидарные с евреями Германии И Австро-Венгрии В самой же Германской империи Ее еврейские граждане, сионисты, не сионисты, вели себя вполне патриотично. Вальтер Ротнау налодил военную промышленность, поэт Эрнст Ли Сауэр сочинил бравую песнь ненависти к Англии, а Герман Коэн, случится же такое сочетание имени и фамилии, доказал, что моральный долг евреев во всех странах состоит в том, чтобы встать на сторону Германии. Во время войны, Палестиной железной рукой управлял турецкий губернатор джемаль Паша, который старался в корне пресекать любые национально-освободительные движения. Он не был большим гуманистом и быстро прекратировал все турецкие, антитурецкие попал поползновения. Муфтия Газы он повесил за националистическую арабскую пропаганду. Несколько дней тело муфтия качалось у ворот Иерусалима. За муфтием на виселицу последовали и другие муфтия члены арабского национального движения. Подозрительно относился Джамаль Паша и к христианам. Консул Испании Баллобар продолжал жить в Иерусалиме в эти тяжелые годы и как-то раз попался на глаза губернатору. «И тебя мне надо повесить», задумчиво сказал Джамаль Паша. Потом оказалось, что он так пошутил. Консул оставил об этом запись в своем дневнике. Он не сразу понял, что это была шутка. Но к евреям джемаль паша относился довольно снисходительно. Во-первых, он знал, что большинство Ишува не поддерживает сионизм, так как являются ультра-ортодоксами. Он выслал из страны несколько сионистских лидеров, отправил в тюрьмы Дамаска многих подозрителей, включая мэра Дизенгофа, и на этом успокоился. Одновременно джемаль паша встретился с Аароном аронсоном главой агрономической станции в Атлике. Так как станция была построена на американские деньги, официально она считалась американским заведением. Джемаль Паша успокоил Арансона по поводу еврейского будущего, пообещал уменьшить конфискации в пользу армии и обсудил возможности повышения урожайности на полях Палестины и улучшения продовольственного снабжения армии. Во-вторых, Джемаль Паша был женат на еврейке. В-третьих, министр иностранных дел Герман, Германии Артур фон Циммерман был тоже настроен про сионистский. Благодаря этому Артур Рупин, еврей с германским гражданством, мог распределять в еврейских общинах Турции помощь от евреев в Германии. Официально отношение Германии к сионизму было сдержанным, но не враждебным. Попытки герцеля добиться поддержки кайзера окончились неудачей. И вплоть до 1914-го Германия не принимала никаких шагов, чтобы вступиться за интересы сионистского движения. С начала Отношение к сионизму стало несколько более позитивным. Правительство Германии не хотело противодействовать сионизму, так как он имел влияние среди восточноевропейских евреев и в Соединенных Штатах. Канцлер Бэтмен Гольвейк и посол Германии в Константинопе в Вагенхем пытались умиротворить Таалат Пашу, министра внутренних дел порты чтобы удержать его от действий, которые могли бы спровоцировать враждебность мирового еврея. Между 1914 и 1917 немецкие дипломатические представители иногда вступались, хотя и неофициально, за палестинских евреев, евреев перед турецкими властями. Большинство этих вмешательств было связано с Джамаль Пашой, палестинским командующим. Позже он вынудил А. Рупина, главу палестинского ведомства и его сотрудников, переехать из Яфы в турецкую столицу. Некоторое напряжение возникло в самой Германии когда 11 октября 1916 года последовало указание переписать всех евреев как на фронте, так и в тылу. Но в общем 1915-16 года были относительно спокойными для палестинских евреев, в основном благодаря деятельности немецких сионистских представителей и поддержке, которую они имели в Берлине. Поэтому становится понятно, почему евреи Вступали в турецкую армию, и некоторые из них, такие, например, как Моша Шарет Довхос, Пинхас Рикалес и Давид Хайек Коэн, стали турецкими офицерами. Выпускники тель гимназии Герцелье Элейзер Липсон служил переводчиком с немецкого на турецкий. Эйтан Белкин еще в 1911 году поступил в военное училище в Стамбуле и во время войны был офицером. Это, правда, не помешало ему работать агентом от англичан. Моша Нойман служил военным врачом, тоже в чине офицера. Дизенгов же пробыл в изгнании в Хайфе и в заточении в Дамаске до октября 1918 и был освобожден английскими войсками. Когда в августе 1917 Джамаль Паша посетил Берлин, он сказал Хантке и Лихтхайму, что с недобрением относятся к идее еврейской Палестины, так как необходимо принимать во внимание и местных арабов. Но не все евреи думали, как Моше Шарет. Мысли уже упомянутого Аарона Арансона, агронома-директора станции в Атлите, за первый год войны эволюционировали и направили свои симпатии к англичанам. Арансон пользовался доверием джемаль Паши. Когда весной 1915 на Палестину обрушились полчища саранчи, он получил полномочия бороться с этой напастью. Правда, на еврейские деньги. 50 евреев Стали метаться по стране, уничтожая яйца саранчи и заглядывая во все закоулки, включая и воинские части турков. Аронсон мог использовать свое положение для секретных сведений о численности и дислокации турецких властей. частей. Младший брат Аарона, Александр Аронсон писал позже, что его старший брат мучился сомнением. Морально ли будет его деятельность против собственной страны? Он метался, как лев в клетке по двору нашего дома в Зихроньякове и у себя на станции в Атлите. Действительно, шестилетним мальчиком Аарон попал в Атаманскую империю из Румынии в 1882 году. В конце 93-го Ротшик отправил его во Францию, в Гриньон, учиться на агронома За исключением трех лет учебы во Францию, всю свою сознательную жизнь почти 30 лет. Он прожил в Турции. Он был гражданином Турции, говорил по-турецки. У него был и не дом... Работа, семья. Он пользовался уважением турецкого начальства. Турция дала ему возможность без помех проводить научные исследователи и стать известным в мире агрономом. Наконец, Турция дала ему возможность быть сионистом. И с началом войны его не арестовали, как Дизенгофа. Трудно понять, что заставило Ааронсона стать предателем. Но его метание в льва в клетки закончилось тем, что он стал искать контактов с английской разведкой. Именно так не англичане искали возможность его забербовать, а он сам искал англичан. Ааронсон написал несколько статей о военном положении в Палестине. По его оценкам, на Святой Земле находилось около 8 тысяч турецких солдат. Оборонительных сооружений вдоль Средиземного моря практически не было, кроме небольших заслонов Снабжение продовольствием налажено было плохо, а делал вывод возможности успешного английского десанта с моря. В августе 1915 сведения эти попали к англичанам, но последние не сильно обратили на них внимание, так как информация отходила не от агента, а от неизвестного английской армии человек Жизнь в Палестине становилась тем временем, что ни день, то хуже. Поток денег из Англии, Франции России иссяк. Это касалось как халуки, так и филантропий и сионистских сборов. Английская морская блокада побережья прекратила торговлю цитрусами, и апельсины гнили на деревьях. Потом, правда, эпидемия холеры, и к марту 1915-го тысяч палестинских евреев оказались в лагерях беженцев в Египте. Дальше англичане Хозяева Египта могли отправлять российских граждан в Россию, где мужчины надели бы русские погоды. Чтобы избежать этой отчасти, два пламенных русских сиониста, журналист Владимир Жаботинский и стоматолог Иосиф Трумпельдорг, выступили с идеей создания в английской армии еврейской части еврейского легиона. 34-летний одессит Жаботинский оказался в Египте в качестве военного корреспондента московских газет. Такие части были созданы в апреле 1915 и приняли бои на турецком фронте, в частности в неудачной операции при Галиополе. Жаботинский уже в те военные годы требовал отдать Палестину евреям в управление, так сказать. Если ему говорили, что это неэтично, он приводил чисто колонизаторские аргументы. Так в 1916 он писал. Характерен и заслуживает внимания тот факт, что с подобными претензиями на этичность приходят не только, только к евреям. Никого в голову не придет серьезно требовать от Англии отказаться от Египта. Только лишь потому, что в Египте проживают 11 миллионов арабов и только 20 тысяч англичан. А в Южной Африке есть 4 миллиона черных, 1 миллион белых, но власти белые. В Индии 200 миллионов индусов, четыре раза больше количества англичан в Англии у власти англичане, хотя их всего приблизительно 100 тысяч. В Алжире 4,5 миллиона арабов и полмиллиона французов, но власть в руках меньшинства. Кажется, только от евреев требуют быть суперэтичными. Более того, наши моралисты сами вовсе не желают, чтобы, говорят, с у власти находились местные арабы. Они хотят, чтобы страну выправляла какая-нибудь держава, относящаяся с симпатией к еврейскому поселению и его деятельности. Они считают, что такой державы может быть Турция, другие предпочитают Англию. Но и теми другим кажется, что справедливо будет, если Эрец-Исраэль у власти будут англичане или турки, хотя численность их досягает примерно 30 тысяч. Такова ситуация, как вы видите, будет справедливо Но когда евреи требуют права управления в эрец то в этом нет справедливости, так как их всего лишь 100 тысяч человек. Иными словами, если все можно колонизировать всех, то почему евреям нельзя? Однако первая задача заключалась в том, что войну надо победить. В Палестине к Халере добавился еще и обычный голод военной поры. Голод этот усугубился тем, что в конце 15-го года новые полчища саранчи посетили палестин джемаль Паша снова вспомнил об Ааронсоне и дважды сердечно встретился с ним в Хайде и в своем штабе в Дамаске. Ааронсон вновь стал главным истребителем саранчей. Во встрече с турками, однако, несколько нервировали и в который не знал, на чьей стороне их играну. Холера и голод выкосили треть населения арабских деревень. Иерусалимский еврейский квартал Мия-Шаарим оказался на грани вымирания. Изаад Дарваза, лидер арабского национального движения в Палестине, писал, что находились женщины, которые поедали своих детей. Турецкое правительство мало заботилось о палестинцах всех национальностей. Оно не могло найти достаточного варианта даже для своей собственной армии. Арабы стали мигрировать через границы империи в свободные пустыни, где к зиме 1915-16 собралось уже до 15 тысяч партизан, ведомых английским офицером Т. Лоуренсом против турецких частей. Семья Аронсон, тем временем, практически организовала в Палестине Шпионскую цепь, сеть, известную как нили Нецах и Лейшакер, которая передавала информацию британскому командованию. До этого Ааронсон смог выехать из Турции в Англию через Европу и убедить английские службы в искренности своих пробританских пристрастий.